Глава 29. Снимки были разложены на гладкой стальной поверхности лабораторного стола, перпендикулярно проходившему по центру желобку. «Я хочу, чтобы вы четко представляли, о чем пойдет речь», — сказал Вальре. «Но я уже не был уверен, что хочу это знать. Снимки последовательно рассказывали, как происходит разложение человеческого тела. Первый снимок передавал общий вид. Окруженная елями пологая поляна обрывалась отвесной скалой, Обнаженная женщина лежала на боку, словно спала, и была сфотографирована со спины. Тело похоже на тряпичную куклу, сшитую из отдельных кусков. Втянутая в плечи голова и изогнутое туловище имели нормальные пропорции. А ноги, иссушенные до костей, напоминали русалычий хвост из кошмарных видений. На втором снимке крупным планом были показаны стопы и плюсны, держащиеся лишь на клочках почерневшей плоти, На третьем снимке были видны ляжки, покрытые, позеленевшие, похожие на пергамент кожей. На четвертом бедра и гениталии кишели червями, приподнимавшими разложившуюся плоть, посиневший живот гнойный и вздутый, в котором также шевелились насекомые. И так постепенно, снимок за снимком, мы дошли до груди, изъеденной не до такой степени, хотя тоже пораженной личинками, и до плеч, всего лишь покрытых трупными пятнами». Наконец показалась голова, совершенно не затронутая гниением, но наводящая ужас выражением нечеловеческой боли, лицо, превратившееся в один широко разинутый рот, застывший в диком, устремленном в вечность вопле. «Все, что вы здесь видите, — дело рук убийцы», — сказал Вальре, стоявший по другую сторону стола. «На трупе представлены все стадии разложения, одновременно». С ног и до головы можно проследить весь процесс распада. «Как такое возможно?» «Вот именно невозможно. Убийца совершил невозможное». «Словно она умирала несколько раз», — сказал Шапиро. «Оказывается, это поэтапное разложение было результатом кропотливой работы». «Вначале», — снова заговорил врач, — «когда спасатели и медики увидели тело, все эти странности приписали метеорологическим условиям. Я это подтвердил, чтобы успокоить людей». Но вы-то понимаете, что это чушь. В обычных условиях полное разложение тканей происходит только через три года. Каким же образом нижняя часть туловища могла разложиться меньше, чем за неделю? Убийца сам спровоцировал это явление. Он обдумал и шаг за шагом осуществил каждый этап распада тканей. Я еще раз взглянул на снимки, а Вальре продекламировал в полголоса «И солнце эту гниль...» палила с небосвода, чтобы останки сжечь дотла, чтоб, слитая в одном, великая природа разъединенным приняла. Перевод Левика. патолога анатом любитель поэзии. А они со Свенсоном отлично бы спелись. Я помнил эти стихи. Падаль, Шарля Бадлера. Едва я увидел труп, как сразу вспомнил эти строки, пояснил он. В этой работе мясника есть художественный аспект — эстетический подход, как на полотнах кубистов, когда все углы предмета развернуты в одну плоскость. Но как такое можно было сделать? Врач обошел стол и встал рядом со мной. С июня этот труп не выходит у меня из головы. Я все пытался представить себе приемы, которые использовал убийца. По-моему, в тех местах, которые подверглись наибольшему разрушению, он применял кислоты. Выше... С помощью подкожных и внутримышечных инъекций он вводил химические препараты, чтобы добиться эффекта пергаментной кожи. Такое различие в состоянии ткани было достигнуто также благодаря особому освещению и температуре. Жара ускоряет органические процессы. Выходит, ее перенесли на поляну уже после смерти? Конечно, все происходило в закрытом помещении, возможно, даже в лаборатории. По-вашему, убийца по образованию химик? Несомненно. У него есть доступ к весьма опасным препаратам. Эксперт взял две фотографии и положил их сверху. Вот вам два примера. Здесь бедра и гениталии в таком состоянии, какое бывает, когда с момента смерти прошло от 6 до 12 месяцев. На этой стадии отделяются жидкости тела, и ткани разжижаются. Здесь же, в верхней части брюшной полости, они уже в газообразном состоянии. Все процессы были инициированы. Разграничены и постоянно контролировались. Этот псих — настоящий дирижер, как в оркестре. Я попытался представить себе убийцу за работой, но ничего не увидел. Только какую-то тень с маской на лице, склонившуюся над жертвой, в операционной, в руках шприц, вокруг какие-то препараты и инструменты. А Вальре продолжал. И вот еще любопытный момент. В грудной клетке я обнаружил лишайник». Назначение которого мне совершенно непонятно. Я хочу сказать, что с процессами разложения он никак не связан. И народное тело, которое убийца поместил под ребра. А что это за лишайник? Название я не знаю, но у него есть одна особенность: он светится. Когда спасатели обнаружили тело, грудь светилась изнутри. Как сказали пара медики, настоящая тыква с горящей свечкой, как на Хэллоуин. В мозгу у меня пульсировал вопрос «Зачем? Зачем подобная изощренность в подготовке трупа?» «С другими частями тела все проще», — продолжал эксперт. «Плечи и руки были едва затронуты трупным окоченением, которое наступает через семь часов после кончины и проходит в различных случаях за несколько дней. Что касается головы... А что с головой? Она была еще теплой. Как ему удалось этого добиться?» Ничего удивительного. Женщина умерла незадолго до того, как ее обнаружили. Вот и все. Вы хотите сказать, что Сильвиза Мунис была жива, когда с ней все это проделывали? Она умерла от боли. Не могу точно сказать, когда именно, но наверняка в конце этой пытки. Кроме того, в том, что осталось от ее печени и желудка, я обнаружил следы начинавшегося гастрита и язвы двенадцатиперстной кишки, А это говорит о сильнейшем шоке. Агония Сильвиси Мунис продолжалась несколько суток. У меня шумело в голове, от ужаса сдавило виски. Вальре добавил, образно говоря, он убил ее теми же инструментами, к каким прибегает сама смерть. Ничего не забыл, даже насекомых. Значит, это он поместил их в тело. Да, он их вводил в раны под кожу. Каждый раз он выбирал тот вид некрофагов, который соответствовал данной стадии разложения. Мухи, сакрафагидаи, черви, клещи, жесткокрылые личинки бабочек, ни одно звено этой цепи не было пропущено. Значит, он разводит этих насекомых? Вне всякого сомнения. Несмотря на гул в голове, я сумел выделить несколько опорных точек — химик, лаборатория, питомник для выведения насекомых. Это были уже следы, чтобы найти негодяя. В наших краях живет один из лучших энтомологов Европы, специалист по подобным насекомым. Он помогал мне при вскрытии. Вальре записал на визитной карточке имя энтомолога Матиас Плинг и указал подробный адрес. «У него тоже есть питомник для разведения насекомых?» «Это основа его исследований. Значит, он может быть в числе подозреваемых?» «А вас со следа не собьешь. Поезжайте к нему, поговорите. Составьте свое представление». По-моему, он странный, но не опасный. Его питомник насекомых у горы Узьер по дороге в Сортуи. Я снова склонился над фотографиями, пытаясь разглядеть детали. Вздувшиеся от газа в ткани, глубокие раны, кишащие мухами, белые черви, присосавшиеся к розовым мышцам. Несмотря на холод, по спине у меня стекали крупные капли пота. «А других признаков насилия вы не заметили?» — спросил я. «Вам что, этого мало?» Я имею в виду насилие другого рода, например, следы побоев, признаки применения силы при похищении. Есть, конечно, следы связывания, но главное — следы от укусов. Укусов? Врач колебался, я вытер пот, застилавший мне глаза. Это не человек и не животное. По моим наблюдениям, это нечто обладает огромным количеством зубов, или даже, скорее, клыков, торчащих в разные стороны, что-то вроде челюсти с хаотично растущими зубами. В моем сознании всплыл образ Пазузу, ассирийского демона из коллекции Люка, тварь с хвостом скорпиона, мечется по лаборатории и склоняет свою морду летучей мыши над распростертым телом. Я ясно слышал ее хриплые урчания, звуки, которые она издавала, раздирая живую плоть. «Дьявол! Дьявол воплоти, совершающий преступление!» Вальре пришел на помощь. Единственное, что приходит мне в голову, это дубинка, утыканная зубами животного, гиены или другого хищника. Во всяком случае, это было орудие, снабженное ручкой, и, вероятно, он наносил им удары по телу Сильвии Симунис в разных местах, по рукам, по груди, по бокам. Но вместе с тем есть и весьма четкие следы, оставленные челюстями. И зачем понадобилась эта особая пытка, Она не вяжется со всем остальным, я...» Внезапно он внимательно посмотрел на меня. «С вами все в порядке? Вы неважно выглядите?» «Нормально. Может, выпьем кофе?» «Нет, спасибо, не беспокойтесь». Чтобы обрести равновесие и прийти в себя, я стал задавать обычные в таких случаях вопросы. «Вокруг тела были какие-нибудь следы?» «Нет. Похоже, тело оставили там ночью, и утренний дождь все смыл». Вы представляете, как расположено место преступления по отношению к монастырю? Я видел снимки. На вершине утеса, над аббатством, тело нависало над монастырем, словно вызов. Явная провокация. Я слышал, что это сатанинское преступление. Там были какие-нибудь символы, особые знаки на самом теле или вокруг него? Я не в курсе. А что вы можете сказать о самом убийце? С технической точки зрения все достаточно ясно. Химик, ботаник, энтомолог. Хорошо знаком с человеческой анатомией. Не исключено, что он патолог-анатом. Кроме того, он бальзамировщик. Только бальзамировщик наоборот. Он не предохраняет тело от разложения, а ускоряет этот процесс. Он дирижирует, играет с разложением. Своего рода художник. Это человек, который годами готовился к задуманному. А с жандармами вы об этом говорили? «Конечно!» «И им удалось добиться успехов?» «У меня сложилось впечатление, что они не слишком усердствуют. А судебный следователь и капитан жандармерии все хранят в полной тайне. Как знать, может, у них что-то есть?» Я вспомнил Карину Маньян с ее тигровым бальзамом и глотающего слова капитана Саразена. «Что они способны предпринять, чтобы раскрыть подобное преступление?» «Я заговорил о другом». Вы видите здесь связь с убийством дочери Симунис? В 1988 году. С тем делом я плохо знаком, но, по-моему, между этими убийствами нет ничего общего. Манон утопили в колодце. Конечно, это ужасно, но совсем не похоже на изуверскую казнь Сильви. Почему же казнь? Вместо ответа он пожал плечами. Во время нашего разговора он встряхнулся, распрямился и держался уверенно, а теперь снова сутулился. и, как прежде, выглядел покинутым всеми обломком кораблекрушения. Я настаивал, как, по-вашему, какую цель он преследует? Он помолчал, подыскивая слова, «Он властелин тьмы, ювелир зла, который действует из любви к искусству. Не думаю, что он испытывает наслаждение». я имею в виду сексуальное наслаждение. Повторяю, он художник, который руководствуется абстрактными побуждениями. Я понял, что больше ничего не смогу из него выжить, и в заключении попросил, у вас не найдется копии протокола вскрытия. Подождите здесь, может, у вас сохранились и образцы лишайника? У меня их даже несколько, в вакуумной упаковке. Он исчез за дверью, и через несколько минут вручил мне матерчатую папку. Здесь все — протокол вскрытия, протокол осмотра места преступления, составленный жандармами, фотографии, метеосводку, в общем, все. Я положил еще два пакетика с лишайником. — Спасибо. — Не благодарите меня, старина. Это взамен того малыша. Отравленный дар. Многие годы меня преследовало воспоминание о несчастном случае, сломавшем мне жизнь тогда в операционной. А после этого вскрытия я только и слышу вопли женщины, заживо пожираемой червями. Он горько усмехнулся. Клин к клином вышибают, даже из прогнившей доски. Я с облегчением выбрался из подвала наружу. Пока под лучами полуденного солнца я шел к машине по подъездной площадке перед больницей, охватившее меня тягостное чувство рассеялось, но, едва коснувшись пульта дистанционного управления, я застыл. Внезапно перед моим мысленным взором возникла картина «Среди рычащих псов демон, окутанный роем жужжащих мух, впивается зубами в тело Сильвиси Мунис». Мне вспомнилось имя из прежних лет изучения богословия. Имя Вельзевул происходит от древнееврейского Бельзебул. В свою очередь это слово образовано от имени употреблявшегося филистимлянами Белзебуб, «повелитель мух».